Глава 3 Я находился в отключке, но постепенно сознание возвращалось. Сквозь кровавый туман различал склонившиеся надо мной силуэты, которые заглядывали в кабину робота сквозь смотровой блистер. Потом послышались глухие удары. Хотят разбить блистер и попасть внутрь. Это сделать трудно, но можно. Только тогда точно погибну, но пробить блистер можно лишь бластером. Лучше открою сам. Погибну, по крайней мере, как воин. Аптечка нещадно шипела, приводя тело и разум в порядок. Пора. Я активировал систему выхода, и кабина раскрылась. Вот видишь, наш пленник умный, даже находясь в полуобморочном состоянии, понял, что погибнет, если не откроет. Но открыл и что? Все равно погибнет. Встрял опять Кен. бендикт повернулся и бесстрастно посмотрел на него. Потом протянул руку, затянутую в перчатку, и снял с меня нейросенсорный шлем. Рука со шлемом слегка вздрогнула, когда он увидел мое лицо. А потом поднялась и ударила этим шлемом по голове. И снова я потерял сознание. Ну вот, все, как я и говорил, прокомментировал Кен. Следующий удар шлема обрушился на его голову. За что взвизгнул тот? За бестолковость. Тон Бендика сменился. Привести пилота или охотника в порядок. Поместить в шаттл и выбросить в космос. Сыграем вторую партию. Игра с ним щекочет нервы. оклемается, найдет дорогу домой. Потом наклонился и тихо прошептал. Не проиграй, охотник. У меня сыпались искры из глаз, сознание только вернулось. Вижу Бендика и ничего не могу сделать, он меня переиграл. Что ж, бывает, надо достойно принять смерть. Напрягся и прошептал в ответ. Ты сильный противник, не тяни, покончи со мной. Не так быстро, охотник. И ударил наотмашь по лицу, брызнула кровь, а я в который раз потерял сознание. «Ну что, стоите как истуканы, выполняйте приказ». Кэн засуетился, Олега вытащили из робота и понесли в медицинский отсек. «И вот еще что, Кэн, эту рухлядь, он показал на робота, тоже отнесите в шаттл». «Слушаюсь», — безропотно ответил тот, отдавая приказы. Через несколько часов от звездолета пиратов отделилась искорка шаттла, неуправляемо завертевшись в пространстве. Полковник крался, как кошка за мышью, следуя за сигналом маячка. Пираты уже прошерстили контейнеры, много маячков нашли, но часть осталась. Он хвалил себя за предусмотрительность. Сигнал шел слабый, но достаточный для того, чтобы идти в кильватере пиратского звездолета, оставаясь незамеченным. Его звездолет, оснащенный новейшей установкой создания маскирующего поля, надежно скрывался от радаров пиратов. Берг, не торопясь, летел за ними. Он не собирался их захватывать. «Только отследить базу. Остальное – дело техники». Монотонность преследования нарушилась зумером датчика, обнаружившего в непосредственной близости какой-то рукотворный объект. Берг всегда с осторожностью относился ко всяким случайным находкам в космосе. А тут находка в Кельваторе звездолета пиратов. «Может, от улик избавляются?» – подумал Берг, решив подобрать объект, которым оказался небольшой шаттл. Шаттл сбросили с пиратского корабля на крейсерской скорости – и он дрейфовал за ними. Почти не тратя энергию на торможение, сманеврировал, поравнялся с шаттлом и втянул в транспортный ангар с помощью гравитационных захватов. Груз, взятый на борт, будоражил воображение. Наконец, полковник не выдержал и отправился в транспортный ангар. Шаттл как шаттл, для внутрисистемных полетов целый, неповрежденный. Люк открывался механически, достаточно открутить заглушку. Эту операцию он проделал, взяв на изготовку лазерный пистолет, приступил к осмотру судна. Света не было, он знал, где находится включатель на таких судах, и через секунду помещение осветилось. Ничего особенного, все чисто, проследовал дальше, проходя мимо каюты экипажа, остановился и приоткрыл переборку. На полке лежал человек лицом вниз. Берг осторожно подошел, толкнул. Никакой реакции, тогда он перевернул незнакомца и остолбенел от изумления. Перед ним лежал никто иной, как свободный охотник, Рогов Олег. Весь в правоподтеках, но живой. Он прекратил осмотр, поднял Рогова и понес в медицинскую капсулу. «Чудные дела твои, господи!» – подумал Берг, укладывая в капсулу Рогова. Сканирование организма от серьезных повреждений внутренних органов не обнаружило, и, убедившись, что система приступила к восстанавливающим процедурам, пошел продолжать осмотр. Во время осмотра обнаружил робота марки «Кузнечик». Кабина управления вся забрызгана кровью. «Да, охотник, досталось тебе. Как ты только смог вырваться? Ничего, оклемаешься — узнаем». У Берга возникло желание выбросить шаттл обратно в космос, но потом передумал. «Пусть Рогов решает, это его собственность. Странно, зачем робота запихнули в шаттл?» Вопросы, вопросы и ни одного ответа. Зашел в руку управления, посмотрел на экран радара — Звездолет все так же поглощал пространство прежним курсом. «Куда же они летят?» – размышлял Берг, одновременно выводя на экран звездную карту. Карта развернулась, сияя звездными системами. Красным пунктиром обозначался курс пиратов, зеленым – его курс. Он проследил, куда упирается красный пунктир. Оказалось, что в одной из звездных систем, находящуюся чуть в стороне от огромного галактического кластера. «Приблизил, увеличил изображение». и ввел запрос на обитаемые планеты. Таких оказалось три. На какую полетят пираты, неизвестно, да и вообще могут сменить курс. Настроив систему, чтобы она в случае чего его разбудила, пошел отдохнуть. Денек выдался тяжелый, но плодотворный. Прошло 10 часов с момента, как Олега поместил в медицинскую капсулу полковник. Огонек на пульте капсулы загорелся зеленым, и крышка отошла в сторону. Я открыл глаза... и зажмурился от брызнувшего света, потом медленно приоткрыл снова, привыкая и осматриваясь вокруг. Затем посмотрел на себя, почему-то обнаженного. Понятно, я в медицинской капсуле на звездолете пиратов, но меня не убили, почему? Потом, надо бежать, Бендик где-то здесь. Сел в ложе капсулы, ничего не болело, воспоминания пережитого нахлынули, требуя действия. В углу стоял шкаф. из приоткрытой дверцы которого виднелся летный комбинезон. Отлично. Быстро оделся и, озираясь по сторонам, двинулся к выходу. Только хотел открыть дверь, как она распахнулась сама. Тело мгновенно приготовилась к сладке Ну-ну, Рогов, аккуратней. Я, как-никак, твой спаситель. И твой, между прочим, заказчик. Я ошалело смотрел на Берга, не веря своим глазам. Даже потер их рукой, проверяя. Потом дотронулся до Берга. точно настоящий. Откуда ты на пиратском корабле? Я чуть не поймал Бендика, но они меня завалили. Черт, робота жалко. Провалил такую операцию. Ладно горевать-то, ты на моем корабле, а не на пиратском. Пойдем чайку попьем, потолкуем, определимся, что к чему. Я послушно пошел за Бергом, все еще не веря в реальность происходящего. Разговор длился третий час. Я рассказал о своих приключениях правда умолчав о Мари. почему Объяснить не могу. Просто подсознательно не хотел ее сюда приплетать, поэтому история получилась несколько пресноватой, но правдоподобной. Берг, в свою очередь, поделился своей историей, которая не изобиловала битвами, зато верно вела к успеху. «Почему тебя Бендик отпустил?» — задал полковник прямой вопрос. «Вот этого не помню. Он сказал, что так близко к нему еще никто из охотников не подбирался, поэтому дает мне второй шанс». Типа, это игра, риск, драйв. Он игрок, заядлый игрок. И все это делает не ради денег или славы, а ради удовольствия. Ну, как клептоман. А впрочем, что я тебе объясняю, ты сам все это знаешь. Значит, бендик дал тебе шанс поиграть. Интересно, выбросил в космос в полностью снаряженном шаттле и даже робота твоего любимого впихнул туда. Баки полны горючего. Посмотрим, куда ты мог долететь на этом корыте, очнувшись. Развернули карту, посчитали, и получалось, что кроме как назад никуда долететь не мог. Ну что, соображаешь? Ты мог долететь только на косту. Сложим 2 и 2 Понял уже. Даже немного обрадовался такому исходу. Игра продолжится там, на кости. Бэндик тоже будет там. О, соображаешь. Удовлетворенно посмотрел на меня Берг. И что из этого следует? Из этого следует, что меня ждут на кости именно на этом шаттле. «Молодец. И какое решение ты принимаешь?» «У меня же контракт, полковник. Я же охотник. Долг чести. Нужно лететь на косту. Базу ты обнаружишь и даже разгромишь. Возможно, разгромишь всю пиратскую банду. Но голову не срубишь. И через некоторое время эта гидра появится вновь. Бендика на базе не будет. Он на кости. Знать бы еще, в каком обличии». «Разумно рассуждаешь. Я вынужден с тобой согласиться. Времени упущено много». Почти пятнадцать часов, у тебя топливо в обрез, только долететь до планеты Коста. Я понял, мне пора. Пойдем, провожу. Попрощались у люка, я поднялся в шаттл. Полковник вернулся в рубку, открыл ворота транспортного ангара, и оттуда, отрабатывая маневровыми, я вылетел из шлюза. Подождав пару минут, пока отлетит Берг, задействовал тормозные двигатели, погасил скорость и лег на обратный курс к планете Коста. Как только приказ Бендика исполнили и выбросили в космос шаттл вместе с охотником, он повернулся к Кену и ледяным тоном произнес. «Как такое могло произойти?» бендик ну ты же слышал, чистая случайность». «Случайность, что мы живы. Если бы он успел задействовать все боевые комплексы этого робота, то в живых вряд ли кто-нибудь остался бы. Но я же справился с ситуацией, нейтрализовал его». «Ты играешь на грани фола». но эта ситуация приятно пощекотала мои нервы. Ну что же, игра продолжается, как и жизнь. Ты доставишь и реализуешь груз. Рассчитаешься со всеми и на дно. А в нужное время, в нужном месте дам себе знать. Пока живи, Кен, но только пока. кэн в очередной раз покрылся холодным потом. Бендик был скор на расправу. А тот повернулся и направился к выходу из рубки. Спустился в транспортный ангар, где парковался его звездолет и стартовал в неизвестном направлении. Он вздохнул свободно, став единоличным хозяином положения, сорвал злость на подчиненных, а звездолет продолжал свое движение туда, где ждал покупатель груза. Кен и предположить не мог, что на удалении под покровом маскирующего поля за ним крадется полицейский звездолет. Да, он уже и особо-то не смотрел на сканеры, прошло достаточно времени, отлетели они на значительное расстояние, Кого тут можно опасаться? А бендик взял курс на косту. Он не мог оставить недоигранную партию. Процесс игры его захватил. Особенно новый охотник. Солид находился в блаженно расслабленном состоянии. Все получилось. Теперь этот преступный промысел можно бросить. Золото и денег хватит на несколько жизней. Прошло довольно много времени с момента отрыва от погони, но он опасался убирать прикрывающий от сканирующих устройств маскирующий зонтик. Команда тоже позволила себе расслабиться. Все понимали, это последнее дело. Как они ошибались. Судьба злодейка сыграла с ними злую шутку, о которой они пока не подозревали. Капитан Светлов, рассчитав примерный курс движения конвоя, пытал счастье его нагнать, используя гравитацию газового гиганта как своеобразную катапульту. Маневр получился, и сейчас он приближался к расчетной точке, где должен находиться конвой с золотом, «Предположительно, конечно. Скорость пока не гасили, прощупывая пространство сканерами. По курсу ничего, только глыбы мусора». «Ничего, капитан, пусто. Зря горючее потратили», — печально проговорил первый помощник. «Не может быть, они где-то здесь». Повернул сканеры на 180 градусов, ощупывая пространство сзади. И, о чудо, на сканерах появились знакомые засветки. «А ты говоришь, ничего?» Вот же они, зонтиком прикрывались с тыла. Уходим с курса на фланге и приступаем к торможению, чтобы уравнять скорости. Как только выйдем на дистанцию выстрела, открываем огонь. Да, смотрите, не зацепите конвой. Есть капитан. Воодушевленно отрапортовал помощник и побежал раздавать команды. Вскоре звездолеты полицейских ушли с курса, разместившись по флангам. Начали торможение, пираты быстро приближались. Солид сонно спросил пилота. «Что там на сканерах?» Тот посмотрел на сканеры и доложил, что на сканерах задней сферы чисто, а по корпусу — засветки звездолетов. «Каких звездолетов? Что ты мелешь?» Скачив, солит нервно подбежал к экрану сканера и остолбенел. «Действительно, по курсу — засветки полицейских боевых звездолетов. Все рушилось. Мечты, яхты, женщины. В общем, красивая жизнь». «В такой ситуации на крейсерской скорости что-либо предпринять почти невозможно». Мысли работали лихорадочно. Приступить к экстренному торможению не поможет. Конвой с золотом не позволит. Очень мощная инерция. А что, если конвой послать вперед, а самим в разные стороны? Это шанс. Бог с ним с золотом. Жизнь дороже. Он по громкой связи объявил решение, согласились все. Пиратские корабли тут же брызнули в разные стороны. Только потоки плазмы обозначили их курсы. Светлов наблюдал за этим маневром, Понимая, что главное — отбить конвой, а уж с пиратами разобраться потом можно. «Капитан, что же мы медлим? Уйдут!» — воскликнул возбужденно помощник. «Пусть уходят. В другой раз поймаем. Главное — конвой. Приготовить гравитационные захваты. Как только за заикарим эшелон, приступаем к торможению». Все прошло удачно. Эшелон целый и невредимый. Отбуксировали назад к планете. Задача выполнена. «Да». Не удалось захватить пиратов, но что поделаешь, это космос. Полковник, проводив Рогова, продолжил преследовать корабль пиратов. Свободное время посвятил детализации плана по захвату Бендика. «Как непредсказуемы повороты судьбы», — размышлял он. «Казалось бы, первое задание Рогова — поймать главаря пиратов Бендика. Чистый блеф. А оно вон как вышло. Он чуть не захватил корабль пиратов целиком, но не повезло». Главаря пиратов, пресловутого Бендика, видел на звездолете, и не только, а даже удостоил сообщения. Вопрос, что это? Везение или что-то другое? Конечно, везение. Первое задание, и где-то он случайно вышел на контакты с этими пиратами, сам того не подозревая. Нужно проверить весь путь Рогова поминутно. Вдруг я замечу то, чего не заметил он. Возможно, но это потом. А сейчас корабль пиратов. Рогов сказал, что Бендик находился на нем, а потом улетел. Нужно учитывать состояние Рогова. Он находился между жизнью и смертью, мог перепутать. А что, если Бендик все еще на корабле? От предчувствия большой удачи заболела немного голова. А если это подстава? И Рогов все инициировал, чтобы ввести меня в заблуждение. Да нет, не может быть. Зачем ему это надо? С другой стороны, на кону большие деньги. Все может быть. Сомнения разрывали сердце. Он уже жалел, что отпустил Рогова. Но назад пятками не пойдешь. Что сделано, то сделано. За раздумьями время летело быстро. Корабль пиратов приступил к торможению. стало понятна его конечная точка маршрута. Планета Солум. Медлить больше нельзя. И Берг стал вызывать на связь Центральное управление Космической полиции Галактики. Ему, как и положено, ответил дежурный офицер. Берг представился... и попросил связать его с министром безопасности. Офицер озадачился, попросил дополнительных полномочий. «Какие полномочия?» – взорвался Берг. «Дело государственной важности. Я руководитель сектора ответственности, полковник Берг». Дежурный офицер понял, что промедление может стоить ему должности, и соединил с министром безопасности, генералом Климентом. «Слушаю тебя, полковник». «Господин министр, связаться с вами меня вынудила экстренная ситуация». «В настоящее время я преследую пиратский корабль, на котором находится главарь пиратского сообщества бендик также на этом корабле похищенный с планеты Коста Бунирий. Корабль пиратов приступил к торможению. По моим расчетам, конечная точка – планета Солум». «Я понял, полковник. У меня много вопросов к вам по докладу, но отложим до личной встречи. Что требуется от меня?» «Господин генерал, дайте команду на перехват корабля и захват его команды. Моих полномочий для этого недостаточно». «Принято, полковник. По окончании операции жду вас у себя с докладом. Слушаюсь, господин министр». «Все. Игра началась в открытую. Больше от меня ничего не зависит», — подумал Берг и расслабленно откинулся на спинку кресла. Министр безопасности дал команду подразделению космической полиции на планете Солум захватить корабль пиратов. Давая такое распоряжение, он сильно сомневался в его правильности. Слишком уж невероятным выглядел рассказ полковника. Но его безупречная репутация и результаты работы в должности начальника космической полиции сектора позволяли надеяться на успех. Начальник местного подразделения планетарной полиции майор Дудов, получив приказ о захвате пиратского судна от самого министра безопасности, сильно озадачился. У меня с пиратами договоренность, я не лезу в их дела и получаю определенный доход. Они не трогают меня и помогают с показателями в работе. Но сейчас ситуация другая. если я не выполню команду министра, можно попрощаться с должностью, а возможно и со свободой. Такая ржа, как коррупция, никуда не делась. Но своя рубашка ближе к телу. И с всевозможным рвением майор Дудов приступил к организации задержания звездолета пиратов. Он знал главное. Пираты не ожидают никакого захвата. Планета Солум заштатная. где шла торговля контрабандой, и особо в этот процесс никто не вмешивался. «Учитывая это, пираты уже должны праздновать победу, ведь на борту у них ценный груз, который трогать нельзя», – министр предупредил. Майор посмотрел тактическую карту расположения своих звездолетов. Получалось, что в секторе непосредственного контакта находились 13 боевых машин. «Этого вполне достаточно. Звездолет нужно быстро брать на орбите планеты, чтобы не успели опомниться». и никто ничего не заметил. Я буду в первых рядах и сам поведу свои звездолеты на абордаж». Приняв решение, не стал тянуть, дал команду звездолетам, прибыть в указанную точку и ждать его команды. А сам экипировался в боевой скафандр и отправился на орбиту на своем шаттле. На орбите пересел в боевой звездолет и приступил к операции. Корабль пиратов заканчивал торможение и выходил на планетарную орбиту, запрашивая диспетчера о парковочном месте – но тут в обычный процесс парковки вмешался майор Дудов. «Капитан, место на парковке мы тебе обеспечим. Следую вот по этим координатам». Капитан пиратского корабля тут же доложил о нештатной ситуации Кену. Тот обеспокоился, выходя на связь. «Кто это горит желанием нам помочь?» «О, Кен, дружище, вот неожиданность. Ты на этом карате собственной персоной?» «Двух мнений быть не могло. Это шеф местной полиции, но вот что он здесь делает». И как узнал о нашем прибытии? А, впрочем, неважно Заплатим, как всегда, и никаких проблем». Рассуждая так, Кен внутренним чутьем понимал, что-то пошло не так. А тут еще капитан доложил, что путь в открытый космос им отрезали пять боевых звездолетов. «Майор, рад слышать. Чему обязан такой честью?» «Обязательства нарушаешь, Кен. Я знаю про твой груз». «Я понял, майор. Договоримся». «Конечно, договоримся». Подготовь стыковочный узел, я прибуду к тебе для разговора. Разумеется, майор, жду. Хорошо, сразу предупреждаю, без глупостей. Но о чем ты? Я вижу твои боевые звездолеты. Дудов не был простачком и понимал, с кем имеет дело. Он мог легко стать заложником, поэтому дал команду полной боевой готовности штурмовой группе. Своим звездолетам разрешил стрелять только по движкам и подавлять огонь боевых точек пиратского звездолета. Кэн, в свою очередь, понимал, что дело плохо. Все походило на захват. Связь его звездолета блокировалась, с большой долей вероятности его просто могла взять абордажная команда полиции. Капитан подлил масло в огонь, доложив о восьми звездолетах полиции, которые взяли его в кольцо. А флагман уже стыковался с его кораблем. «Они знают о грузе. Значит, сбивать не будут. Значит, будут брать на абордаж. А если я попытаюсь уйти, отстрелят движки». Мысли крутились с лихорадочной скоростью, ища выход из создавшегося положения. Выход один. Взять майора в заложники. Кен принял решение, дав команде указания подготовиться к захвату. Ну а в крайнем случае можно пригрозить взорвать корабль. И уж совсем на крайний случай у Кена имелась индивидуальная спасательная капсула. Майор догадывался, какая инвариативность событий его ожидает. Поэтому абордажная команда замерла у шлюза. Сам он не торопился в пекло. Стыковка прошла в штатном режиме. На связь вышел Кен. «Майор, как договаривались, жду вас одного на переговоры». «Конечно, Кен, я готов. Открывай люк». Они играли, но все козыри были на руках у майора. Оставался небольшой шанс договориться, и Кен решил его использовать. «Майор, заклинило входной люк. посудина та старая. Я сейчас сам прибуду к тебе один на катере». «Встречай в транспортном ангаре. Ты не против?» Такой расклад слегка озадачил. «Ситуация непростая. кэн может взорвать корабль с Бунирием, а этого министр мне не простит. А что я, собственно, теряю? Пусть прилетает. По ходу дела что-нибудь придумаю». «Прилетай, буду ждать», — ответил ему, дав команду экипажу быть предельно осторожными, надел тяжелую броню, усиленную экзоскелетом, и направился в транспортный ангар на встречу с Кеном. Кэн, как и обещал, долго себя ждать не заставил. Выхода-то у него не было. Майор — последняя соломинка, за которую можно ухватиться и попытаться выкарабкаться. Дудов наблюдал, как небольшой котерок лихо маневрируя, заложил вираж, влетев в транспортный ангар. Магнитные ловушки его поймали и мягко затормозили. Блистер откинулся. Кэн соскочил на пол. Гравитация была небольшой. В отличие от Дудова, на нем находился только легкий летный комбинезон. «Майор, приветствую тебя. Ты чего так воинственно настроен? Весь такой в тяжелой броне. Мы же мирные люди. Простые торговцы». «Простыми торговцами там», — Дудов показал наверх, — «не интересуются». «Мы давно знаем друг друга. Делаем дела, не мешаем. В конце концов, у нас договор, по которому мы вам прилично платим». «Все так, Кен. Но в этот раз вы вляпались во что-то. Вами интересуется сам министр, поэтому договориться не получится». — Да брось ты, майор. Всему есть своя цена, поэтому половина драгоценного бунирия твоя. Этого тебе хватит на много жизней. Дудов задумался. — Цена и действительно царская. Только вот попользоваться не дадут. Все на контроле. Посмотрел на Кена и со вздохом ответил. — И как ты себе это представляешь? — Проще простого. Я беру тебя в заложники, угрожаю взорвать корабль. Кстати, у меня в катере приличной мощности заряд. Под давлением ты соглашаешься на мои условия. И мы летим на планету на моем корабле вместе с грузом. Ну а там спрячемся где-нибудь. Ты получишь свою долю и живи себе припеваючи. Ну как тебе такой план? Может сработать. Жадность брала верх над рассудком майора. А где гарантии, что я получу бунирий? Да и вообще, я его могу взять весь и прямо сейчас? Взять можешь. Только в любом случае придется сдать государство. И теперь Кен показал наверх рукой. «Там о нем тоже знают. Ты сам сказал?» Дудов вновь задумался. «Ситуация действительно складывалась непростая. Если Кена взять живым, он меня сдаст». «Правильно мыслишь, майор. У нас на тебя много компрометирующего материала, и он находится в надежном месте. Так что выхода у тебя нет. А гарантия — мое слово. Для нас лучше потерять половину, чем все». Кен верно угадал, над чем размышлял Дудов, попав в болевую точку. «Тянуть больше нельзя, нужно принимать решение. Если уничтожать, то всех пиратов без разбора, а там, пока докопаются, много воды утечет». Приняв решение уничтожить всех, Дудов стал поднимать руку с бластером, но не успел. Кен нажал сенсор в кармане комбинезона, в ту же секунду раздался взрыв в стыковочном узле. Оба корабля отбросила друг от друга Вся абордажная команда полицейских погибла. А майор покатился по полу. Тяжелый скафандр не давал возможности быстро встать. Этим обстоятельствам воспользовался Кен. Прыгнул в катер, закрыл блистер и стартовал. Взрывом вырубила все системы, в том числе и магнитную ловушку, которая его удерживала. Действуя в соответствии с инструкциями Кена, команда пиратского корабля после взрыва сразу задействовала двигатели, стремясь войти в атмосферу планеты и попытаться скрыться. Но куда там? Корабль пиратов находился под прицелом полицейских кораблей, которые в ту же секунду произвели залп лазерными установками и срезали движки как ножом. Звездолет пиратов беспомощно закувыркался в пространстве, разбрасывая вокруг себя обломки. Полицейские, занятые предотвращением попытки пиратов скрыться, не заметили маленький котерок нырнувший в атмосферу планеты, а когда опомнились под крик очнувшегося Дудова, было уже поздно. Катерок ушел под облачный покров и смешался с местными летательными аппаратами. Кен рассчитал все правильно и действовал хладнокровно. Была надежда договориться с майором. Не получилось. Пришлось привести в действие запасной вариант и уходить к планете под прикрытием суматохи, вызванной взрывом и ударом полицейских звездолетов. Расчет оказался верен. Ему удалось уйти в атмосферу планеты, Обшивка горела факелом. Катерок не был приспособлен для полетов в атмосфере, но Кэн ждал, пока минует облачный покров. Жар становился нестерпимым, он рисковал сгореть заживо. Терпеть больше не было сил и задействовал спасательную капсулу, сегменты которой тут же запаковали его, отгородив от сгорающего катера. А вот и облачный покров, толстым слоем, как одеялом, покрывающий планету солом Кен задействовал катапульту, но, увы, она не сработала, от жара все сплавилось, но теперь это не имело значения. Катерок сгорел от трения об атмосферу, а капсула, сделанная из особо жаропрочных материалов, понеслась навстречу поверхности. Теперь все, я сумел сымитировать свою гибель. Осталась самая малость, выжить. Он задействовал систему посадки, из капсулы вырвался парашют, раскрылся. Кэн отряхнула так, что зубы чуть не вылетели. Но радоваться не пришлось, стропы не выдержали, парашют сорвало, до встречи с поверхностью оставалось несколько сотен метров. Кэн внутренне сжался ожидая страшного удара о поверхность, пережить который он вряд ли смог бы. Но нет, умирать ему было еще рано, сработала резервная или дублирующая система жесткой посадки. На высоте 50 метров сработал тормозной двигатель, сделав всего один выхлоп. И этого оказалось достаточно, чтобы погасить скорость падения капсулы. Она на мгновение зависла, а потом грохнулась на поверхность, но такое падение уже не было для Кена фатальным. Правда, сознание он все же потерял. «Жив. Главное, жив. Да бог с ним, с Бунирием. Денег и без него достаточно. Теперь нужно решить, что дальше. В такой ситуации лучше всего залечь на дно, переждать, а потом «Здравствуй, новая жизнь». Пока на орбите планеты разворачивались трагические события, полковник не находил себе места, вглядываясь в пространство посредством своих сканирующих устройств. Навигационная система показывала планету Солум. До нее оставалось всего ничего. Но не успевал к захвату корабля пиратов, сведений не было. Не будет же министр безопасности докладывать ему, как проходит операция. Но на этот раз ошибся, замигал сенсор связи. Берг ее сразу задействовал. «Полковник, ваша информация полностью подтвердилась», — услышал он торжествующий голос министра безопасности Климента. «Коравль пиратов захвачен. Правда, не без потерь с нашей стороны. Ценный груз Бунирия с планеты Коста находится на его борту. Что касается главарей пиратского сообщества, пока не обнаружены. Возможно, маскируются среди команды. По прибытии назначаетесь руководителем следственной группы. Благодарю за службу, полковник, и жду новостей». Связь оборвалась. Берг расслабленно откинулся в кресле, размышляя. «Итак, предстоит работа по обнаружению главарей пиратов. То, что они могут скрываться среди команды. А если их там нет?» Рогов говорил, что Бентик покинул корабль. «Нужно все проверить, не торопясь». Надежды на местную полицию Берг особо не питал, понимая, где они работали и какие нравы там царили. Он не был новичком и понимал, что коррупция на планете контрабандистов расцвела пышным цветом. Прошло еще немного времени, и звездолет Берга лег на орбиту планеты. О том, что он назначен руководителем следственной группы, майор Дудов уже знал. Ему прислали приказ из министерства. Бунирий пока находился в трюмах пиратского корабля и продолжал будоражить воображение. Как только корабль Берга лег на орбиту планеты, Дудов тут же направился к нему с докладом. Полковник встретил его в транспортном ангаре. Дудов представился и начал доклад. «Подождите, майор, с докладом», — прервал его Берг. «Где команда пиратского звездолета?» «Пока здесь, на орбите, на одном из моих звездолетов». «Понятно. Надеюсь, содержите раздельно?» «Конечно, полковник, я же понимаю». «Хорошо. Но начнем мы с тобой не с команды, а с осмотра звездолета пиратов». «Как скажете, полковник. Прошу в катер». Как только они стартовали... Майор продолжил доклад. Ему очень хотелось произвести хорошее впечатление на полковника. «Бунирий на корабле, полковник. А вот главарей пиратского сообщества не нашли. Может, там их и не было. Например, никто не знает, как на самом деле выглядит Бендик Швах. Даже если он там и был, никто сказать об этом не сможет. Идентифицировать его невозможно. У нас нет на него ничего. Ни отпечатков пальцев, ни образца ДНК». Мы даже не знаем, мужчина он или женщина. Это все так, майор, но мы знаем, в какой внешности он представляется миру. Бесполое существо, одетое в неопределенный костюм, в маске, перчатках, с синтезированным голосом. Все так, полковник. Так он был на корабле пиратов или нет? Что говорят арестованные? Пока молчат, полковник. Надеются, что Бендик их спасет. И вы так думаете? Что вы, полковник? — Я в этом секторе пространства держу все под контролем. Они уже подлетали к кораблю с развороченным взрывом стыковочным узлом. Берг сразу понял, что взрыв направлен в сторону космоса. — Майор, а почему они произвели направленный взрыв в сторону космоса? Как-то странно. Дудов внутренне сжался. Он не ожидал, что Берг с первого взгляда поймет это. — Теперь нужно быть предельно осторожным. Этот полковник тертый калач, его не проведешь. А то и проводить не буду, расскажу все как есть. А что, за штатная планета, как можем, так и работаем. А ошибаться может каждый». От таких мыслей у него на душе отлегло. И он смело доложил, что планировал захватить пиратов без потерь, и все подготовил для этого. Но в последний момент все пошло не так, и пираты произвели направленный взрыв в сторону его корабля. Вот сам остался в живых по чистой случайности. «О, майор, да вы герой!» «Вас к награде нужно представлять за мужество», — вполне серьезно ответил Берг. А катер уже причалил к звездолету, они поднялись на борт. Берг начал осмотр с транспортного ангара, потом спросил. «А где пираты перевозили бунирий?» «Прошу в грузовой отсек». В грузовом отсеке Берг увидел те самые контейнеры и скрупулезно их осмотрел. К изумлению Дудова извлек несколько пространственных маячков. Потом сантиметр за сантиметром осмотрел контейнеры и весь отсек. Рогов говорил правду, по крайней мере, пока все подтверждается. Есть следы его пребывания здесь. Теперь проследим его путь к рубке управления. Дудов не очень понимал, что так тщательно ищет полковник, но не спрашивал. Однако видел раздумья на его лице и не мешал, рассудив «надо будет?» спросит. И действительно, полковник закончил осмотр груза, потом отсека. и распорядился опечатать контейнеры и грузовой отсек. «Усилить охрану звездолета до момента, когда груз заберут». Потом остановился у лифта и спросил, «Функционирует?» «Не знаю», — честно ответил Дудов. «Я им не пользовался. Сейчас попробуем». И нажал кнопку вызова. Через некоторое время двери лифта открылись. «Функционирует». «Ну тогда поехали. Прокатимся на верхнюю палубу, туда, где находится рубка управления». Дудов не понимал действий полковника, но не возражал. Тот явно что-то проверял, все внимательно осматривая и кивая головой. «С удовольствием, полковник». В лифте Берг снова все внимательно осмотрел, заострив внимание на глубоких царапинах, оставленных роботом Рогова. А вот на верхней палубе Дудова ждал сюрприз. Здесь явно шел бой с применением тяжелого вооружения. Стены покорежены, даже переборка, ведущая в руку, слегка погнута. «Майор, вывели боевые действия на борту?» «Нет, полковник. После того, как мы отстреляли у звездолета двигатели, команда сразу сдалась». «Откуда же здесь следы боя и довольно свежие?» «Думаю, полковник, это было до нашего захвата. Следы свежие, но не только что оставленные». «Согласен. Что говорит команда пиратов?» «Молчит и все отрицает». «Предстояла сложная и кропотливая работа с экипажем по выявлению главарей пиратского сообщества». Но опыт чутье подсказывали Бергу, что крупная рыба уплыла. Допрос длился долго. По итогу удалось выяснить, что Бендик стартовал в неизвестном направлении во время марша. Как он и предполагал, весь рассказ Рогова подтвердился. В конце концов, он составил для себя всю картину произошедшего. Ну вот, теперь все понятно. Он полетел доигрывать партию с Роговым. Надо бы его предупредить. Потом проанализировал все еще раз и решил этого не делать. Олег и так знает, что Бензик в квазаре, а то ненароком подставлю его. Оставался один вопрос. Куда делся переговорщик и первый помощник бендика Кен? На это ему, вразумительно, никто ответить не мог. Команда видела его последний раз, когда он направился на переговоры. Дудов утверждал, что после взрыва упал, а Кен, воспользовавшись этим, стартовал на маленьком катере. Следуя привычке доводить все до конца, решил и на этот раз проверить очевидное, просмотрев информацию с камер и сканеров нескольких звездолетов и планетарных радарных установок. Сопоставив данные, пришел к выводу, что катерок сгорел в атмосфере, и такой конец естественен. Но была одна странность. Планетарные радары засекли совсем маленькую цель по траектории полета катерка, и Берг, скорее для очистки совести, направил туда поисковиков. Через некоторое время те доложили невероятную информацию. Они нашли пустую спасательную капсулу. Кэн был жив. Поэтому решил использовать тот положительный ресурс, который был. Доложил министру об удачно проведенной операции по отражению атак пиратов на три планеты галактики и организацию защиты находящихся там драгоценностей. Венцом операции стал возврат Бунирия и захват звездолета с пиратами. Это главное. Второе. Выход на след руководства всего пиратского сообщества. Здесь он немного лукавил, однако что поделать, руководство любит только хорошие новости.